33. Условное ученичество предполагает следование за учителем при известных условиях. Безусловное при всяких. Пример Иова есть случай явления безусловного ученичества. Оно возможно лишь при наличии преданности безусловной, любви безусловной и устремления безусловного. Бессознательно ставит себе ученик преграды полагая в сердце своем, что когда будет то-то и то, он явит всю меру устремления, преданности, любви и трудов своих, не понимая того, что все это должно быть явлено не когда-то и в каких-то особых условиях, в будущем, но именно сейчас, ныне и без всяких условий. Почему меру преданности и любви надо явить тогда, когда Условное будущее наступит, а не теперь, когда учитель особенно нуждается в тех, на кого может положиться, как на самого себя. Почему нужно ждать будущего, чтобы явить всю меру требуемых качеств? Почему не явить их во всей силе ныне? Относя возможности раскрытия своего потенциала в будущем, возможности свои упускаем и продвижение своё задерживаем. и создаем тяжкое явление условного ученичества. Если качество Духа явлено яро в отсутствии Учителя и в условиях тьмы беспросветной и тяжкой, то при нем усилятся они в остократ, ибо корнями утвердились и могут расти. Но поднявшись при нем, не устоят при новых испытаниях. Потому, говорю, Качество укрепляйте. Явите меру угарении сердца безусловно. В сознании условного ученика немного стоит учитель, не создавший для него именно тех условий жизни, которых ожидает его самость и которые являются для него рамками его условного продвижения. Волю свою мне передавший и на меня полагающий всё сознание своё, идёт мощно вперёд. твердо ступая при всяких условиях и не ставя учителю никаких. Полагаться на нас не значит возлагаться. Уничтожить явление условности в себе, значит, волю свою предать мне, значит, явить крепость духа несломимую, значит, при всех и всяких условиях, как вы бы они ни были, веру в учителя и доверие учителю сохранить неумоленными. Если ставить эти качества духа в зависимость от внешних условий, временных и меняющихся, не будет ли это явным уявлением ученичества условно, в нужде и избытке, на вершине достижений и на краю бездны, среди друзей и врагов, в болезни и здоровье, но одинаков и неизменен всегда. Хочу научить преданности. любви и устремлению безусловным, неколеблимым смены внешних окружающих обстоятельств. Я верным щит, я преданным опора, я устремлённым непоколебимо мерую полный дающий. Оставьте неуверенность, оставьте сомнения, оставьте страхи за будущее и беспокойства, ибо я с вами. Я храню и дам указ, когда придёт время явить решение. Тягости настоящих испытаний совсем не означают того, что учитель оставит в нужде или в минуту опасности. Но веру надо явить в мощи десницы Владыки, ибо по вере вашей дано будет вам. И полагающий на нас всё сознание своё, создаёт в себе плод силы великой, являющийся фокусом для проявления мощи учителя. Магнитные силы притяжения действуют тогда свободно, уявляя весь свой потенциал. Сознанием ограничивая мощь света в нас утверждаемого. Учитель может дать утверждение мощи своей, но надо, чтобы приёмник сознании соответствовал. Волю свою мне предавший, идущий во имя моё непобедим. Не обыватели, но герои хочу видеть в том, кто хочет стать близко. Бесстрашие заповедую. Бесстрашному я щит и опор. Бесстрашных и смелых завузы за собою.